глава 6 аврора узнав причину по которой я так спешно покидаю витар семья торговцев согласилась подвести меня совершенно бесплатно сами они родом из империи нордрак куда и планировали вернуться как раз продадут свои товары в лобасе глава семейства маркус бай был полноватым суровым мужчиной разменявшим пятый десяток Сначала он показался мне мрачным, но вскоре я поняла, что не стоит полагаться на первое впечатление. Он и его супруга Марта тепло приняли меня, а их дочь Мика и вовсе пребывала в восторге от того, что у нее появилась подружка на время путешествия. Всю дорогу до границы с Лобосом девушка трещала без умолку. Так я узнала, что в конце лета ей исполняется 18, и уже осенью она собирается поступать в магическую академию Витара. Потенциал у неё оказался высокий, чтобы пройти конкурс сразу на стипендию. Маркус и Марта очень гордились дочерью, но боялись отпускать её одну, считая Мику недостаточно взрослой, и предлагали отложить поступление ещё на год. Я немного завидовала Мике. Она не только могла не скрывать свой дар, но и имела таких любящих родителей. Про своих я не знала ничего. Я попала в приют в первые дни своей жизни. Меня просто оставили на пороге. Наверное, я была не нужна своим родителям но сердцу хотелось верить, что это не так, что у них имелась веская причина расстаться со мной, и они обязательно вернутся. Маленькая я с надеждой всматривалась в лица тех, кто приезжал в наш приют. Мне казалось, я сразу узнаю их, но... Время шло, а чудо всё не случалось. Директор Моррис заменил мне отца, а ещё у меня появилось огромное количество братьев и сестёр. И дом был. «Аврора!» Закопавшись в собственные мысли и воспоминания, я не сразу заметила, что Мика тормошит меня за рука в платье. «Ты не ответила!» «Прости, я задумалась. Я хотела улыбнуться, но неожиданно для себя широко зевнула. «Можешь повторить, что ты спрашивала?» «Ой, да ты же спишь на ходу, деточка!» засуетилась Марта. «Что ж не сказала? Мы-то перед дорогой отдохнули на постоялом дворе. Ложись, поспи!» Она принялась освобождать для меня широкую лавку. Затем порылась в своей зачарованной дорожной сумке и достала оттуда тонкий матрас, подушку и лоскутное одеяло. «Порой дорога бывает сложная, и приходится ночевать прямо в повозке, вот и возим с собой на всякий случай», — пояснила она. «Одеяло я сама шила», — доверительно шепнула Мика. «У нас часто остаются небольшие отрезы тканей, которые не продать уже. Вот мама и приноровилась их в дело пускать, и меня научила». Там все просто. Разрезаешь ткань на одинаковые кусочки, складываешь по два и сшиваешь между собой. А внутрь пух плотненько набиваешь. Потом готово и сшиваешь между собой, и... Ой, ты уже спишь, да?» Донеслось до меня, как сквозь вату, потому как едва голова моя коснулась подушки, меня мгновенно сморила. Сон мне приснился странный. В нём я стояла в кабинете директора и смотрела на старую почтовую шкатулку на столе. Рука сама собой потянулась открыть, внутри лежало письмо. Только в этот раз на конверте было написано моё имя. «Аврора!» Я обернулась, встречаясь взглядом с директором Моррисом. Внутренне сжалась, ожидая, что он вновь начнёт ругать меня, как тогда, но он лишь покачал головой и тепло улыбнулся. «Ещё не время!» «Что? Вы о чём?» – Ошеломленно переспросила я. «Скоро, Аврора!» Его губы не двигались, но я отчётливо слышала голос. Очертания кабинета поплыли. Понимая, что ещё немного, и мои вопросы останутся без ответов, я отчаянно выкрикнула. «Что будет скоро?» «Граница скоро, деточка», — услышала я голос Марты. «Документы нужно будет предъявлять. Ты как, выспалась хоть?» «Ага», — потёрла я глаза, чувствуя себя значительно бодрее. «Спасибо вам». «Да брось благодарить», — отмахнулась женщина. «Одеяло, если понравилось, оставь себе. Подарок на память. Есть куда сложить?» Отказываться не стала и огляделась в поисках своего рюкзака. Он оказался завален сумками Мики. «Ой, прости!» — виновата произнесла она. «Пока ты спала, мне стало скучно, и я решила дочитать роман, который мне подарила мамина тётушка Эвелина из Штернхолда. А в какую из сумок положила его, забыла». Мика помахала мне книгой, я успела прочитать часть названия на обложке. «Ная любовница генерала Дра. Интересный? Не то слово!» Горячо кивнула девушка, утыкаясь носом обратно в книгу. «Погоди, я почти дочитала. Жофрей, конечно, харизматичный герой, но мне Филипп больше понравился. Я бы на месте маркизы его выбрала, а не генерала». Повозка мягко затормозила, и снаружи послышались голоса. «Приехали!» — внутрь заглянул Маркус. «Берите документы, пойдемте отметимся. А солдаты пока досмотрят повозку». Позвал нас. Подхватив рюкзак, я вышла наружу за Мартой и Микой. Вокруг было множество солдат в форме. Почти у каждого в руках или на поясе висели странного вида артефакты, внешне напоминающие короткую палку. Даже не переходя на магическое зрение, я определила, что это боевой артефакт, и мне не хотелось бы узнать, как его применяют. «Сюда!» — махнула мне рукой девушка, подзывая к отдельно стоящему шатру.